Не страши ее перед лицом кармических врагов и предателей. Родная, не следует страшиться возможности новой встречи с предателями, ибо именно предатели помогают нашему возвышению и достижению нерукотворного венца огненной диадемы. Сказано: предательство, как тень, следует за подвижником, слагая ему лучшие ступени кратчайшего пути. Вы спрашиваете, можно ли искупить предательство? Да. Даже Иуда может быть очищен. Но такое искупление потребует эоны тяжкого самоотверженного труженичества. Но предатели, повторно заклемённые огненной печатью сил высших, уже не смогут искупить своё предательство на нашей земле, на её Манвантари, и должны будут уйти на низшую планету. или даже стать космическим отбросом. Необходимо преодолеть всякий страх и уявить настоящее мужество духа, ибо перед мужеством сознательного духа злобные тени поникают и рассеиваются. Скажу вам, родные, без предательства нет подвига. Нежелание встретиться с прежними врагами может задержать наш путь и лишить лучших возможностей.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 должен будет искупить каждый уголёк. Между прочим, это было сказано Тальботу, предателю Жанны д'Арк, когда карма свила его снова с его жертвой, и старая ненависть под влиянием допущенного им одержителей яро вспыхнула в нём, чтобы поникнуть под воздействием луча его жертвы. Несчастный человек, мечтавший о тиаре унницкого епископа и лёгкой роскошной жизни, связанных с этим саном, умер на нищенском Адре церковного сторожа в Иерусалиме но уже неся в сердце облик освободительницы и хранительницы своей бывший жертвы его конечно следующий путь его будет уже много лучше и возможно что он сможет стать полезным и самоотверженным тружеником в служении человечеству карма и сознательное бытие в тонком мире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 Есть главный рычаг мироздания. Мысль есть двигатель мира. Сила мысли, освящённая любовью, безпредельна.